Из письма к Якову Толстому. Горишь ли ты, лампада наша подруга бдений и пиров? Кипишь ли ты, златая чаша в руках весёлых остриков? Всё те же ль вы, друзья, веселье, друзья киприды и стихов? Часы любви, часы похмелья по-прежнему летят на зов свободы, лени и безделья. В изгнании скучным, каждый час, горя завистливым желанием, я к вам лечу воспоминанием, воображаю, вижу вас. Вот он, приют гостеприимный, приют любви и вольных муз, где с ними клятвою взаимной скрепили вечный мы союз, где дружбы знали мы блаженство, где в колпаке за круглый стол Садились милые равенство, где сын равный произвол менял бутылки, разговоры, рассказы, песни шалуна, и разгорались наши споры о ты, крышутык и вина. Вновь слышу верный поэты ваш очарованный язык. Налейте мне в вина кометы. Желай мне здравия, колмык.